Поиск наставников в более мудром и зрелом самом себе. Цели – осознать, что есть способ пережить сложные жизненные моменты, как долго бы они ни длились. Понять, что какая-то ваша внутренняя часть уже знает путь и может направить вас к той жизни, которой вы хотите жить. Принять, что так вы сможете укрепить прежние навыки, которые приобрели, включая создание нового пути и точек выбора, а также совершение шажков в этом направлении. Укрепиться еще сильнее в вашем внутреннем знании пути, по которому вы идете, и шагов, которые приведут вас к цели. Понять, что записывая или зарисовывая информацию, которую вы получаете, вы обретете мудрость, которая станет вашим проводником на этом пути. Когда у нас есть доступ к собственной внутренней мудрости, нас направляют изнутри, ведут через взлеты и падения жизни более уверенно и безопасно. У каждого есть доступ к внутренней мудрости но мы по-разному ее описываем. Пользуйтесь тем языком, который подходит вам. Нет неправильного, ни неправильного способа для того, чтобы описать вашу внутреннюю связь с самим собой. Напомните себе, что с помощью внутренней мудрости вы всегда можете себя поддержать. Какие-то внутренние части могут направить вас к негативному результату. Например, к ужасному, воображаемому будущему, где вы остались в одиночестве и страдаете от Альцгеймера, и о вас некому позаботиться или превратились в полного злости бездомного. Я предупреждаю вас о том, что некоторые внутренние части могут тянуть вас в таком направлении. Если это случится, попросите те ваши части, которые держатся за идею о болезненном будущем, некоторое время побыть в другом месте. Важно выслушать то, что они хотят вам сказать. Но наша цель в том, чтобы поддерживать и подпитывать себя и направлять к нашей глубинной внутренней мудрости. Как профессиональные спортсмены готовятся к соревнованиям с помощью визуализации, так мы используем эту медитацию для того, чтобы подготовить вас к развитию мудрости, взращиванию надежды и пониманию уникальности той жизни, в которой вы живете. Упражнение. Поиск более мудрого и зрелого самого себя. Я помогу вам помедитировать и выполнить упражнение, где вы представите сами себя, а потом поговорите с собой. Только более мудрым и зрелым. Отмечу несколько важных моментов. Заранее подготовьте материалы для рисования или записей. Пожалуйста, пользуйтесь моими инструкциями только в качестве отправной точки. Спокойно исследуйте другие варианты. Адаптируйте их под голос вашего внутреннего знания. Мы можем идти двумя путями. Один из них старый, знакомый, привычный. Он ведет к плохому самочувствию, ощущению загнанности и повторению старых убеждений. Другой путь – новый, но полон неопределенности и может показаться невозможным. Нам может показаться, что, выбрав его, мы просто обманываем себя. Нас может потянуть в сторону более злых, сердитых, старых и знакомых внутренних частей. Важно сосредоточить внимание на конкретной точке зрения. Мягко попросите эти части удалиться в безопасное пространство, пока вы исследуете новый путь. Конечно, если вы не готовы к этому, есть и другие способы. Вы можете нарисовать те части себя, которые сопротивляются выполнению этого упражнения. Пусть цвета и формы опишут ваши мысли, чувства и телесные ощущения. Нарисуйте их и сопроводите пузырьками с их мыслями. Так вам легче выделить себе пространство для поисков более мудрого и зрелого себя. Если вы готовы продолжать, слушайте дальше. Мы свяжемся с вашей более зрелой и мудрой личностью, чтобы увидеть, как она или он может направить вас из будущего. Скажем, вам будет 87. Кому-то из вас этот возраст покажется огромным. Если вы очень молоды, выберите возраст, который кажется вам более достижимым. Это не столь важно. Мы в любом случае свяжемся с той вашей более зрелой или даже старой личностью, которая уже прошла по вашему пути. Это та часть вас, которая прожила жизнь, страдала, чувствовала боль и ужас, и при этом каким-то удивительным образом умудрилась добиться успеха, несмотря на то, что путь был неизвестен. Вам часто приходилось импровизировать, но вы держались и шли вперед. Вам не было легко. Иногда вы были готовы сдаться. Вам казалось, что это слишком тяжело. Но вы прошли путь до конца. И теперь вы его знаете. Вы прошли его, пережили, ощутили каждый шаг. Ваша более мудрая и зрелая личность знает кое-что о том, как связать воедино все то, что она ощущала на протяжении этого пути. Все хорошее и все плохое. Представьте себе этого мужчину или эту женщину. Он или она существует. Позвольте впечатлением наполнить вас через мысли, чувства или телесные ощущения. Как только вы будете готовы принять вас, они придут. Можете опереться на следующие пункты. Представьте себе эту личность, себя. Оживите ее. Как она выглядит в том возрасте, который вы выбрали? Где она? Сидит, стоит, двигается… Что окружает ее? Она живет в городе или в деревне? Во что она одета? Чем она занимается? Какие отношения есть в ее жизни? Кто для нее важен? Она читает книги или журналы? Какие фильмы она любит? Поскольку в этом упражнении мы задействуем все чувства, подумайте о том, какие запахи она любит. Представьте, как она живет в своем мире и наслаждается своими чувствами. «На что она любит смотреть? К чему любит прикасаться?» «Давайте навестим ее. Войдите в ее мир. Вы заметите, как ее лицо светлеет, когда вы оказываетесь рядом. Она всегда счастлива вас видеть, довольна, когда вы уходите, счастлива, когда возвращаетесь. У нее всегда есть для вас время. Она любит, когда вы сидите рядом, когда прогуливаетесь вместе». Ощутите ее присутствие. Посмотрите на то, как она излучает любовь, когда впускает вас в свой мир. Отметьте, что вы чувствуете в тот момент, когда находитесь рядом с ней. Как реагирует ваше тело? Если какие-то внутренние части ощущают страх, уделите им время, подбодрите их или предложите им переждать в безопасном пространстве, пока вы остаетесь рядом с ней. Расслабьтесь рядом с ней. Осознайте и ощутите то, как вы к ней относитесь. Осмотритесь. Что вы видите? Слышите? Чувствуете? Что помогает вам ощущать себя комфортно рядом с ней? По мере того, как вы расслабляетесь в ее присутствии, не торопясь, познакомьтесь с ней. Какие вопросы, тревоги или мысли возникают у вас? О чем вы не могли спросить никого другого? Какой ужас кроется внутри вас, не позволяя обсудить себя ни с кем, кроме нее? Посмотрите, как она смотрит на вас со всей любовью этого мира. Как ей комфортно с самой собой и с вами. Сядьте и поговорите с ней. Насколько близко к ней вы сели? Устройтесь так, чтобы вам было комфортно. Если вы хотите, чтобы она прикоснулась к вам, позвольте ей сделать это так, как вам будет приятнее и безопаснее всего. Ощутите ее силу. Эта личность прошла долгий путь. Она совершила путешествие. Она уже знает, как вы справитесь с тем, что происходит. Знает, потому что уже сделала это. Ощутите, как расслабляется ваше тело, когда вы осознаете значимость ее присутствия. Она ваш союзник. Почувствуйте, как напряжение покидает ваше тело. Так, как вам будет комфортно, Поделитесь с ней вашими беспокойствами и страхами. Расскажите ей о ваших проблемах и жизненных переживаниях. Попросите ее направить вас. Говорите легко и плавно, или торопливо и резко. Она примет вас любым. Ей не нужно, чтобы вы сделали это правильно. Позвольте ей выслушать вас. Понаблюдайте за тем, как она ответит. Что она говорит? Позвольте ее словам наполнить ваше сердце, душу, тело и разум. Когда будете готовы, поблагодарите ее и начните готовиться к завершению разговора. Сидя рядом с ней, вдохните и выдохните, ощущая благодарность. Что из случившегося в момент общения с вашей более зрелой и мудрой личностью оказалось для вас наиболее ценным? Что в вашем разговоре сильнее всего вдохновило и ободрило вас? Как это переживание помогло вам осмыслить следующий шаг на пути? Дайте ей знать. Посмотрите на то, как она воспринимает эту информацию. Поделитесь с вашей более зрелой и мудрой личностью несколькими последними мыслями. А теперь подышите. И возвращайтесь, завершая круг, здесь и сейчас. Возьмите листок бумаги и нарисуйте или запишите то, что произошло. Ощутите еще раз то, что услышали, сказали и почувствовали, пока записываете или рисуете то, что случилось, когда вы были вместе. Перед тем, как закончить, обратите внимание на то, как теперь чувствует себя ваше тело. Какие мысли у вас появились, какие чувства... Какие физические ощущения есть в вашем теле? Вы чувствуете себя уверенно, довольно, спокойно? Или у вас другие мысли, чувства и ощущения? Или вы осознаете, что во время этого упражнения испытали несколько разных ощущений? Как ваше тело доносит до вас, что вы это чувствуете? Многие находят полезным описание или рисование того, что случилось, для закрепления пережитого.